Глава пятнадцатая. Как запоминать пароли. Сейчас мы с вами разберем, как легко составить сложный, закодированный пароль, который не смогут взломать и который вы точно запомните. Что у нас тут важно? Первое – это то, что часто бывает, что мы не можем вспомнить пароль. Наверняка все видели на сайтах кнопку «Забыли пароль». Да, и вы его забывали, и наверняка у вас есть Неактуальная почта или старый аккаунт, пароль от которого так и не удалось восстановить. Но ладно соцсеть, хуже, если вы забыли пароль от своей банковской карты. Ох, как меня забавляют моменты, когда стоит человек около банкомата и не может подобрать пароль, уже нервничает. А меня так и подмывает протянуть ему свою визитку. Курсы развития памяти Константина Дудина. Но, думаю, под горячую руку лучше не лезть. Объясню, почему так происходит. Ведь многие из вас придумывают хороший пароль, но потом не могут вспомнить. Почему? Потому что в момент создания пароля в голове человека происходит примерно следующее. Да, этот-то пароль понятный, тут моя памятная дата и кличка песика. Это-то я точно запомню. А когда наступает тот самый день X в голове происходит следующее. «Так, а я сначала написал кличку, а потом дату, или сначала дату, а потом кличку? А дату я в формате день и месяц написал, или еще и год? А если год, то полностью, или последние две цифры? Ой, осталась одна попытка. Нет, это тоже не он». И так далее. а потом на какую почту выслать пароль. И начинаете вспоминать пароль от почты. Вторая проблема, всем известная проблема взламывания паролей в социальных сетях, почтовых ящиках и так далее. Я думаю, вам неоднократно приходило сообщение от якобы знакомой, что ей нужно скинуть денег на карту или что-то в этом духе. Давайте для начала выделим основные ошибки. Многие люди ленятся усложнить пароль и ставят самые простые пароли 1-2-3-3-2-1, свое имя, рабочий или домашний телефон и так далее. Один из важных моментов – никогда не используйте такие пароли, как футбол 1-2-3-4-5-6-7-8-9, драгон 6 единиц, бейсбол и лавэю, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ABC 1 2 3 QWERTY и тому подобное. Основные ошибки при создании пароля это указывать в пароле первое даты, второе ФИО, третье номер машины, четвёртое клички домашних животных, пятое группы песни и другое. Благодаря вашим ошибкам вас легко взломать, легко выяснить в простой беседе вашу любимую группу, имя вашей первой собачки или девичью фамилию вашей мамы. Но у меня цель – вас обезопасить. И для этого я хочу показать, как создать пароль, который сложно взломать и который вы точно запомните. Для начала нам надо создать образы того, к чему эти пароли устанавливаются. Почему мы не можем запомнить, к чему конкретно у нас тот или иной пароль? потому что нет образа. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники и так далее в нашей памяти не имеют никакого собственного образа, кроме интерфейса сайта. Но это не образ. Образ должен быть объемным. Поэтому через ассоциации мы составим образы. Вконтакте, собачка, Фейсбук, книга, mail.ru, письмо. Для того, чтобы создать образ, необходимо найти отличительный признак. Если это банковская карта, например, Сбербанк, то вы находите ассоциацию на Сбербанк. У меня, например, ассоциация «Бабушка», потому что там всегда очереди из бабушек, которые приходят платить за квартиру. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы делаем связку «Собака сидит на стуле и грызет палку». Собака – это социальная сеть. Сидит на стуле четыре. Грызет палку. G-F-K-R-E. Палку. Слово «палку» пишем английскими буквами. Но на русском. В итоге у нас получился пароль ВКонтакте. 4-G-F-K-R-E. А если использовать для пароля всю эту фразу, то пароль будет иметь вид. Си большое. J:FRFCBLBNYF4BUHSTNGFKRE Вот такой длинный будет пароль. Но вы его запомните, потому что вы представили, как собака сидит на стуле и грызет палку. Также мы можем и использовать какие-то изречения, которые вам нравятся, и писать их в таком формате, добавляя нужную нам цифру. Цифры очень важно использовать. Например, цифру берем из системы Эйдосов, которую мы уже прошли. В стихотворении заменяем какое-то слово цифрой. Это важный момент. Сейчас самостоятельно создайте подобный пароль для своего аккаунта. Обязательно замените свои пароли усложненными. Пароли от банковских карт. Чтобы запомнить пароль от банковской карты, мы воспользуемся системой Эйдосов. Если вы знаете другие системы кодирования, прекрасно, можете использовать их, но для остальных возьмем Эйдосы. Мы берем с вами пароль, например, 8124. И составляем цепочку из образов. Очки – восемь, копье – один, лебедь – два, стул – четыре. Дальше мы с помощью связок делаем цепочку. Важный момент. В начале цепочки необходимо вставить образ банка, например, Сбербанк. Бабушка надевает очки, берет копье и втыкает его в лебедя. Лебедь падает на стул. Самостоятельно составьте цепочку из образов для паролей. Сбербанк 0185, ВТБ 1926, Альфа-банк 8438. Задание. А сейчас составьте такую цепочку для своей банковской карты. Напишите на листочке. А листочек потом сожгите, пепел развейте по ветру над большим каньоном или стремительной рекой. Ну или просто порвите и выкиньте. Глава шестнадцатая. Топографический кретинизм или как запоминать маршруты. У многих людей довольно-таки хорошо развито умение ориентирования на местности, и они с легкостью могут найти верный путь. Таким людям очень сложно заблудиться, будто в их голове находится GPS-навигатор, благодаря которому, Они так хорошо ориентируются. Они имеют возможность запомнить все без исключения, что касается местности, то есть направления, местоположения, объекты на пути и тому подобное. У других данное качество развито значительно хуже, а у третьих вообще как будто полностью отсутствует. Вот последние всегда с трудом находят правильный путь, им трудно привыкнуть к новым местам, Они постоянно рискуют сбиться с дороги. Но не стоит отчаиваться. Чувство местности тоже можно развивать, как и любые другие способности. Просто нужны правильные упражнения и постоянная практика. Нередко, когда эта способность слабо развита, мы не акцентируем на ней внимание. Нас даже не интересует, что необходимо для ее развития. В результате получаем блеклые впечатления от увиденных мест и слабую память в целом. Если у вас плохая память на места и отсутствует навык ориентирования, вам необходимо развивать их в себе. Для этого нужно вызвать интерес к направлению и местности. Побуждайте себя наблюдать и замечать. Если интерес будет отсутствовать, то ничего не получится. Вы должны чаще смотреть по сторонам и видеть места, которые вы прошли, и предметы, которые встретились на вашем пути. Оглядывайтесь и смотрите на все, что вас окружает. Если вы находитесь в городе, обращайте внимание на дома и их характерные черты. Делайте остановки на некоторое время, чтобы осмотреться, сориентироваться, где вы находитесь. Если вы с интересом приступите к этому, то результат не заставит себя долго ждать. Раньше ваша ошибка была в том, что вы не видели того, что окружает вас. Изучите карты дорог или обычные географические карты и совершите по ним воображаемое путешествие. Следуйте по рекам от истока до устья. Путешествуйте также по железным дорогам, отмечая на карте свой путь. Изучите дома какой-нибудь учебник поездки, По географии, выходя на улицу, осматривайтесь, наблюдайте за всем, что вокруг вас. Но пока это звучит как набор разношерстных советов. Я же хочу дать вам результат, поэтому давайте разбираться на практике. Что происходит в голове у человека? Он вспоминает местность в своей голове, где видит, как в кино, все объекты. Другими словами, человек вспоминает систему локаций. Но что делать, если вы впервые в этой местности и пытаетесь запомнить маршрут, по которому нас ведут? Для того, чтобы вам было проще запоминать необходимые контрольные точки или ключевые места. Другими словами, вы должны фиксировать в своей памяти объекты, которые очень сильно отличаются от всей остальной местности. Кафе с ярко-красной вывеской, высокое здание – религиозные сооружения, спортивные площадки, станции, метро и другое. Важно, чтобы выбираемые вами объекты были уникальными, то есть шанс, что через 200 метров вы увидите точно такой же объект, должен быть минимальным. Поэтому не советую выбирать однотипные здания, продуктовые магазины, дорожные знаки, припаркованные автомобили, автобусные остановки но по ним есть исключения. Также нам надо знать, где и когда мы эти образы фиксируем. Не обязательно запоминать все от и до. Если вам необходимо запомнить лишь маршрут, фиксируйте только контрольные точки при смене направления движения. Например, вы поворачиваете направо, и в этом месте вы должны искать объект для запоминания. Обратите внимание, если вам надо запомнить маршрут, Для того, чтобы вернуться назад, то этот объект должен находиться на той стороне, куда вы повернули. А если вам надо запомнить этот маршрут для того, чтобы проехать или пройти по нему вновь, но уже самостоятельно, то объект для запоминания должен находиться до поворота. Шаг первый. Зафиксируйте начальное место, точнее объект, с которого пойдет запоминание. Например, вы вышли на станции метро Пушкинская. Шаг второй Найдите образ к этому месту. В нашем случае это Александр Сергеевич Пушкин. Шаг третий Поместите этот образ в систему Локи, глава системы Локи, под свободным номером. В нашем случае это номер 1. Шаг 4. Найдите следующую контрольную точку и повторите три первых шага. и так далее, пока не закончится маршрут. Шаг 5 Завершите маршрут и составьте цепочку из этих образов, чтобы в следующий раз не возвращаться к местам Локи, а ориентироваться по цепочке из образов. Как это сделать, рассказано в главе «Как правильно делать связки цепочки». Шаг шестой. Повторите и проверьте себя на качество запоминания этой цепочки. А что, если вы хотите сначала запомнить маршрут по карте, а потом по нему пройти? Например, вы готовитесь отправиться в путешествие или просто на прогулку и хотите на карте проложить свой маршрут следования. Для этого вам необходимо будет также создавать опорные образы, только задача будет чуть сложнее, чем в первом варианте. Так как, когда вы запоминаете по факту, Вы видите объект, и он у вас откладывается в памяти. А в случае с картой вам придется фантазировать. В этом вам поможет глава «Как работают ассоциации». Также нам надо знать немного о кодировании поворотов, и в данном случае у нас есть два варианта. Первоначально может показаться, что повернуть можно практически в любую сторону. Но это немного не так. Точнее так, Но запоминать нам надо не все из того. То, что мы должны идти вперед, запоминать не надо. Назад, соответственно, тоже. Вряд ли на пути надо разворачиваться, поэтому для запоминания остается лишь поворот направо или налево. Их мы уже и можем закодировать. Для этого вам надо выбрать свой образ, что у вас будет отвечать за поворот направо, а что за поворот налево. Работаем по методу ассоциаций, а в частности по созвучиям. И можем взять за поворот налево, например, образ льва, получается идти на льва. Для особо отличившихся можно взять инородную присказку. Идти налево – это значит к любовнице, соответствующий образ вы в силах представить. А для обозначения направо мы можем взять образ водительских прав – пойти направо. Кроме того, мы можем пойти на еще одну хитрость, но к ней нужно подходить осознанно. Образ поворота налево, льва, мы должны применять при запоминании, используя образ льва в цепочке между образами, чтобы обозначать, куда идет поворот. Но мы также можем для себя принять, если образ льва между контрольными точками не используется, это означает поворот направо. Но эту хитрость нужно использовать осознанно. Поэтому советую уделять этому отдельное внимание. Приступим. Шаг первый. На карте отметьте маршрут, по которому вы хотите следовать. Шаг второй. Найдите все контрольные точки, места поворотов. Шаг третий. Создайте образы к этим контрольным точкам. Шаг четвертый. Сделайте цепочку из всех этих образов. Шаг пятый. Повторите и проверьте себя на качество запоминания этой цепочки. А что если поворотов не два, а, например, это большой перекресток, на котором много различных поворотов? Я скажу, что в этом случае мы не используем образ поворота направо или налево, а используем дополнительный образ на этом перекрестке. Давайте приведу пример. Допустим, вы находитесь на станции метро «Таганская» в Москве и хотите добраться до Красной площади. Посмотрев на карту, вы строите такой маршрут. Карту смотрите в приложении PDF. Пойдем по вышеописанным шагам. Шаг первый Отмечаем на карте маршрут. Выполнено. Шаг второй Выделяем контрольные точки. Соответственно, такой маршрут – Таганская, Китай-город, Кузнецкий мост, переход на Лубянку, охотный ряд – нам необходимо запомнить. Выполнено. Шаг третий. Ищем образы к каждой станции. Таганскую мы не запоминаем, так как мы здесь находимся. Но на всякий случай можем взять созвучный образ «Наган» – пистолет. Китай-город. У меня образ простой – Китаец. Кузнецкий мост, кузнец. Лубянка. Созвучный образ голуби или слово банка. Как вам будет удобнее. Охотный ряд, охотник. Шаг четвертый. Создаем цепочку из этих образов. Например, китайца ударил кузнец молотком. На кузнеца упала банка. В эту банку выстрелил охотник. Шаг пятый. Повторите и проверьте себя на качество запоминания этой цепочки. Давайте проверим. Запишите весь маршрут. Чтобы не подглядывать, закройте рукой или листочком текст сверху. Поздравляю! Вы по памяти добрались до Красной площади и вдруг вам захотелось прогуляться до Арбата. Посмотрев на карту, мы строим маршрут от храма Василия Блаженного до Арбата. Карту смотрите в приложении PDF. Маршрут мы построили. Отлично. Сейчас надо найти контрольные точки. Первое. Храм Василия Блаженного. Второе. Охотный ряд. Третье. Налево. Четвертое. Библиотека имени Ленина. Пятое. Направо. Шестое. КФС. Седьмое. Седьмое. Налево. Давайте выполним все по шагам. Шаг первый. на карте отметьте маршрут по которому вы хотите следовать выполнено шаг второй найдите все контрольные точки места поворотов выполнено шаг третий создайте образы к этим контрольным точкам храм василия блаженного не запоминаем так как мы там находимся я бы сюда еще добавил один промежуточный образ это государственный исторический музей так как от храма Василия Блаженного можно пойти в любые стороны, поэтому мы зададим изначальное направление. А образ к Государственному историческому музею у меня будет Сталин. Объясню почему. Если вы хоть раз были возле этого музея, наверняка вы видели этих пародистов, с которыми туристы весело фотографируются. Если вам образ Сталина не подходит, Замените его другим, например, образом Жукова, памятник ему с другой стороны здания. Охотный ряд «Охотник», как в предыдущем примере. Налево «Лев», библиотека имени Ленина, возьмем образ книги, так как в Москве очень много объектов, связанных с фамилией Ленин, и не только в Москве книга будет понятнее. В крайнем случае можно взять и библиотеку. Почему я беру именно книгу? Можете посмотреть в главе «Правила составления образов». Направо образ «Водительские права». «КФС» – «Куриные крылышки или курица». Опять же, моя ассоциация. Можете заменить. Налево опять «Лев». Кстати, чтобы не путаться, можем взять «Львицу». Шаг четвертый. Сделайте цепочку из всех этих образов. «Сталин бьет охотника». К охотнику подбегает лев и кусает его. Охотник кидает в льва книгой, из которой выпадают права водительские. Их подбирает курица и приносит эти права львице. На самом деле, в данном примере мы создали не просто цепочку, а целую историю из образов. Шаг пятый. Повторите и проверьте себя на качество запоминания этой цепочки. Для начала вспомните всю цепочку из образов, запишите ее. Теперь выполним декодировку из образов, которые мы запомнили. Переведем информацию в объекты, по которым мы будем ориентироваться. Запишите маршрут, по которому вам необходимо пройти. Молодцы! Я думаю, вы справились с этим заданием. Теперь у вас есть инструмент, с помощью которого... Вы сможете запомнить практически любой маршрут. И когда вы на самом деле будете идти по этому маршруту, то все уже будет казаться вам таким знакомым. Не будет лишним периодически запоминать карту. Запоминать можно как по частям, так и сразу полностью. Изучайте мельчайшие детали карты. Изучив, уберите карту и постарайтесь по памяти начертить ее в общих чертах, и указать интересные места. Такое упражнение поможет запечатлеть в памяти места и направления. Оно также даст возможность в дальнейшем без усилий запомнить карту и, убрав ее в сторону, представить ее перед закрытыми глазами. Она будет в вашей голове. Возможно, что с первого раза ничего не выйдет, но не стоит отчаиваться, необходимо тренироваться, и все обязательно получится. В школах иногда проделывают такие упражнения, ведь это сильно облегчает уроки географии. Описывая какую-нибудь область, дети просто в голове представляют карту и рассказывают согласно ей, как будто она находится у них в руках. Казалось бы, такое изучение карты не очень хорошо сочетается с умением ориентироваться. Но это далеко не так, и дальше вы в этом убедитесь. Если вы будете ходить по улицам и путешествовать, открыв глаза и внимательно глядя по сторонам, то научитесь ориентироваться на местности. Если вы будете изучать карты с интересом, то они станут для вас реальными, и вы создадите крепкую связь между настоящим миром и образом в голове. Каждое умение способно совершенствоваться через интерес и практику. Если вы помните об этом, ключ к вашему самосознанию находится в ваших руках. Парадокс, но быстрое запоминание качественнее медленного. Медленное запоминание утомляет, делает обучение скучным.